Здравствуйте, дорогие любители русского слова. Мы продолжаем наш цикл, о тайнах его. И вначале я хотел бы поблагодарить вас за те письма, которые вы прислали, тем более, что в большинстве из них пришли правильные ответы. Действительно, тот небольшой отрывок, что я зачитал вам, я сейчас напомню. «Вы, прадеды наши в недоле, мукою запудривши лик, На мельнице русской смололе заезжий татарский язык. Вы взяли немецкого малость, хотя бы и больше могли, Чтоб им не одним доставалось ученая важность земли». Да, это стихотворение замечательного русского советского поэта Ярослава Смелякова. Оно удивительно. еще и тем это стихотворение. Она, конечно, больше, но я не буду его целиком зачитывать, тем более, что вы можете спокойно его э, найти в любом сборнике этого поэта. Она обязательно печатается, это стихотворение. Если у вас дома нет этого сборника, надо зайти в ближайшую библиотеку Смеляков, Наших библиотеков, пока еще, слава Богу, есть. Вот. Это стихотворение, ведь сама судьба Смелякова очень интересна. Просто два слова. Он очень любил свою родину, и когда началась война, ушел на фронт, но ближе к окончанию войны был репрессирован по ложному обвинению. Так часто, увы, случалось в нашей истории. И много-много лет провел э, в лагерях. Был репрессирован. Так вот, стихотворение «Русский язык» он начал писать в 1945 году, а закончил его аж в 1966. То есть это, в общем-то, небольшое по объему стихотворение – Смеляков писал 21 год. Я очень прошу вас найти его и ознакомиться с ним. Оно того стоит. Хотел бы просто остановить ваше внимание на этом замечательном образе. Как удивительно точен поэт. это ведь не просто образ мельницы так вот красиво поэтично помните на мельнице русской смололи заезжий татарский язык и правильно это очень во первых в этом есть абсолютная правда мне как человек который говорит на двух языках Очень часто я слышу эти татарские вкрапления, тюркские вкрапления в русском языке. Если я гуляю по улице Арбат, которую так люблю, надеюсь, как и многие москвичи и те, кто бывал в нашей столице. Ведь Арбат – это слово татарское. Ад – это лошадь в тюркских языках, а арба – это араба, да, это телега. То есть это была широкая дорога, широкая проезжая часть, на которой, видимо, могли, не задев друг друга, проехать две встречные телеги, запряженные лошадьми. Кстати, слово «лошадь» – это леш-ад, то есть не оседланный конь. Да. Когда мы произносим эти слова – мы У нас нет ощущения, что мы а, произносим какие-то чужеродные слова. Они действительно стали а, давно русскими. С ними произошло то же, что и некогда произошло с вашим покорным слугой. Они обрусели. Есть такое слово, да, они обрусели. Так вот, образ мельницы, помните, на мельнице русской смололи... Я, когда читал это стихотворение, но ну, не сразу, потому что впервые я его прочёл, когда был юношей, а вот несколько лет назад, работая над книгой, я еще раз его перечитал и был поражен вот этой ювелирной точностью образа мельницы. Дело в том, что когда я был ребенком, пока очень жарко летом, а я очень плохо ее переношу жару, и бабушка моя, которая так э, заботилась обо мне, вывозила меня далеко в горы, где была прохлада. И там я несколько раз видел настоящую водяную мельницу – тяжелые жернова, которые приводило вот это э, вращение, в это движение шумная, бурлящая горная река. И э, если, я не знаю, современные люди, особенно если и юноши и дети перед телевизором, наверняка не видели такую мельницу, но может быть в кино. И я помню вот этот такой раструб, усеченный конус, обращенный э, макушкой вершиной вниз, э, с, такие, с такой за, э, с заслонкой, и куда мельник ссыпал зерно. А потом он открывал эту заслонку постепенно, и на эти жернова просыпалось зерно, чтобы стать вот этой легкой, пушистой, как снег, мукой. А представьте, что мельник бы выдернул бы эту заслонку, и что бы случилось с мельницей? Она бы сломалась. Она бы сломалась. Какой замечательный образ. Потому что... Только так эти слова могут и должны входить и народные языка, и слова в наш и любой другой язык. Завершая разговор о замечательном стихотворении Смелякова, я хотел бы прочесть вам его последние строчки, а само стихотворение по сути есть ода великорусскому языку. Стихотворение завершается такими словами. Владыки и те исчезали бесследно и наверняка, когда невзначай посягали на русскую суть языка. Как здорово! Как сегодня много людей, которые посягают на суть нашего языка. Мы уже говорили в прошлых передачах о том, что удивительным образом слово «просвещение», было «министерство просвещения» пережило большевистские безбожные времена. Сегодня у нас это министерство называется «Министерство народного образования». Не сразу. Не сразу, но по прошествию нескольких лет, проведенных мною в благословенных стенах русского православного храма, я наконец расслышал и был поражен этим словом, словом образования. А мы проходим, слышим его сотни раз и не можем расслышать этого слова». Давайте вспомним слова замечательного литературного героя Козьмы Прудкова. Он любил повторять этот литературный герой. Зрив корень. Ну что ж, в слове образование каков корень? Да, вы правы. В слове образование корень – образ. А что есть по сути образ? Да, и тут пораженно застываешь, потому что образ в русском языке – это синоним Слово – икона, образа в красном углу каждого христианского дома русского. Конечно, заходишь, ищешь глазами красный угол, крестишься, после этого со словами «Мир вашему дому» переступаешь порог его. Образ это икона. Несколько лет тому назад меня пригласили прочитать лекцию о русском языке. Это так ответственно. В стенах Московской Духовной Академии, где собрали преподавателей, курсов повышения квалификации «Основ православной культуры». И в зале сидело около 400 людей, которые из себя представляют опытных педагогов. И я задал им этот вопрос, я с этого и начал нашу встречу. Я сказал, мои хорошие, скажите, пожалуйста, вы, проведшие в школьных стенах так много лет, что вы слышите? В слове образования. И вот удивительно, люди, которые много... Очень хорошие люди там, очень хорошие педагоги, опытные, любящие свое дело. Но они тоже, многие из них впервые, как оказалось, задумались над этим словом, и были поражены. Я говорю, понимаете, к чему нас призывает наш язык? Помните, мы с вами говорили, э, фразу Шишкова вспоминали, когда он говорит, а может ли э, процветать словесность без разума языка? Вот тогда мы еще отметили, что странное словосочетание, оно почти не встречается. Разум языка. Вот наша задача вот этих наших с вами бесед – расслышать, да, прикоснуться, э, стать причастными этому разуму русского языка. А русский язык действительно обладает удивительным разумом, которым его наделил сам Господь. И я говорю, давайте вместе давайте слушаемся, что в слое образования. Самой главной целью любого образования, независимо от того, какой предмет ты сегодня преподаешь. Там, биология, география, язык э, или алгебра. это главная цель, первая цель любого образования это попытка, попытка вернуть юному, молодому существу образ Божий, который был утерян нами людьми в самом начале Человеческой истории, когда люди, которые, помните, первые, если вы знакомы с библейским текстом, были облечённые светом, первые люди, которые проживали в раю, любимые создания, любимые творения Божие, согрешили и были изгнаны, потеряли, вот Эдем. И попыт, и главная задача таким образом любого образования это попытки, я повторяю, вернуть человеку образ Божий, который был им утрачен. А вы скажете, а как же вот формулы, что Земля имеет форму шара. Безусловно, все это присутствует. Конечно, и молекулы, и атомы, и формулы. Все это надо человеку знать. Но это вторая задача, очень важно, это вторая. Потому что мы имеем дело с образованием человека. Вот так. И тогда из зала стали приходить записки. А. В, во многих было написано, Василий Идач, ну хорошо, с литературой, которую вы так любите называть словесностью, более-менее ясно, потому что, да, это та область человеческой деятельности, которая наиболее приближена к душе человека. А что делать мне, Там был такой вопль, написал учитель, который преподает технологию. Он сказал, вот у меня технология. Я старшее просвещение, у которых, возможно, внуки не ходят сегодня в школы, просвещу. А дело в том, что это тот самый предмет, который в старые добрые времена, как принято говорить, назывался труд. Да. Ну как не вспомнить Пушкина? Да. Чем непонятнее, тем ученее. Сегодня то же самое. Это могут быть те же самые табуретки, но называется технология. Помните, мы еще шутили, говорили, раз есть уроки труда, должны быть уроки отдыха. Вот. И этот учитель технологии написал мне записку. Ну, я не литературу, мое дело, как он написал, табуретки скалачиваем." Я когда прочитал его записку, я улыбнулся и сказал, не считайте это с моей стороны за какой то самомнение, но если я сегодня бы на вашем месте в школе преподавал бы вот этот предмет, как вы сказали, табуреточки скалачиваем, то детки за мной. Ходили бы паровозиком до самого дома, <смех> сказал почему? Я сказал, да ваш предмет как будто создан для того, чтобы быть уроком закона Божия. И он мне свезет, смеш... у нас всегда диалог, он говорит, я не понимаю, я говорю, давайте попытаемся вместе. Да, да, он еще жалуется, директор в школе сказал, чтобы я не слышала там закона Божьего. Хорошо, хорошо. Вы знаете, меня всегда что интересовало. Интересно. Вот, видите, в студии тоже есть мебель. Вот это стол, кресло, в котором я сижу. Это современная мебель. А меня всегда, это правда, всегда интересовало. Наверняка кого-то из вас тоже. Интересно, а какой мебелью пользовались современники Христа? Да и сам Господь. Он ведь тоже, он о чем-то спал, он еще что-то ел. Да? Читающий Евангелие, он приходил кому-то в гости, и ученики возлежали, да, например, а что это такое? А на чем они возлежали? Какова была их... Вы понимаете, о чем речь? Хорошо, не называйте это уроком закона Божьего. но соберите учеников, там у вас 5 шестой, 6 7 класс, они такие пытливые. И скажите, ребята, а давайте пофантазируем, давайте пофантазируем, какую мебелью пользовались люди 2000 лет тому назад. Давайте в России и на том же Ближнем Востоке. Интересно, какая была бы Там другой климат. Вспомним, как интересна архитектура. Там европейская, она двухмерна. Там дом и улица. На Востоке это не так обязательно. Дом, двор, улица. И отсюда другой уклад жизни. да. И, конечно, другая мебель. И давайте вместе фантазировать. Разве задача состоит в том, чтобы в эти маленькие головки, э, просить за грубость, пихнуть какое-то количество там, побольше информации? Да нет. Глубоко убежден, что самая главная задача учителя, чтобы вот здесь царапнуло вот это сердечко детское, чтобы царапнуло, чтобы возникла ревность, возник интерес, чтобы он понял, что вера – это интересно. А Господь – это самое интересное, что это на свете. Вот. Вы знаете, как станет интересно? И когда вот мы с ним так беседовали… Пришла э, еще одна записка, но это действительно был крик в душе, когда э, я ее храню. Я храню, да, эту записку об этом написал даже в книге, где этот э, преподаватель э, физической культуры написал: А если ну, с литературой понятно, там с историей, все, даже с технологией мне теперь понятно. но я-то только физкультуру преподаю, а мне. И я тогда ему сказал. Что вы знаете, а вот по поводу того, как сделать урок физической культуры, образованием, как сделать его уроком закона Божьего, я вам ни слова не скажу. Потому что до меня, за две лет назад, это замечательно сказал святой апостол Павел. Да, если вы раскроете Евангелие, одно из посланий святого апостола, он, обращаясь к э к современникам, да и к нам. Это вечная книга. Он говорит нам, а также помните всегда, что тело ваше есть храм Духа. Святого, который, да. То есть тело наше есть храм Духа. Я сказал, скажите, а вам еще больше этого нужна программа? И прочитав то, что он еще в его глазах, что он не совсем сказал, давайте вместе продолжим эту мысль. О чем речь? Вы можете обратиться к атеисту. Есть такая категория людей, мы потом будем о них говорить. Вы знаете, что самое смешное, что слово атеист, то есть это название людей, которые отрицают бытие Бога, с этим названием корень Бог. Да, потому что Тео это, это, – это это имя Бога, а А – это частица отрицания. Даже люди, которые отрицают Бога, называя себя, не могут без имени Бога обойтись. Вот такая карикатура. Так вот, даже атеиста, вы спросите человека любой веры, будь то мусульманин, или иудей. Скажите, пожалуйста, вот в храме можно так тихонечко в уголочке встать и... Там держать бутылочку, никому не мешать. Просто открыть бутылочку и тихонько глотками пить пиво. Все они воскликнут. Да вы что? Что вы говорите? Хорошо, хорошо. Я просто задаю вам вопрос. Не обижайтесь. Скажите вы. Хорошо, скажите, а в любом храме можно там, ну вот ну, в притворе, рядом с, с дверью, вот в синях, там между, вы знаете, часто двойной дверь, встать там и там затяжечку сигарить. «Да вы что, на вас посмотрите? Что за вопросы задаете ненормальные?» да? «Хорошо, вы извините, скажите, пожалуйста, а вот в храме стоите, в любом, и э, там кто-то что-то не то сделал, ваш ребенок говорит, «Ну ты же дурак, гром, может?» «Нет, ну что ты, это же храм!» Он скажет, «Да вы что, не понимаете, что какой храм? Вам это скажут даже люди, которые никогда в храм не ходят. Это скажет вам даже любой атеист. Как здорово! Значит, вот эти каменные стены... Который, кстати, легко порушить, как много храмов порушили во время нашей недавней 70-летней истории. Значит, как важно хранить благоговение вот в этом а, а, каменном, построенным руками, да, рукотворном сооружении. А вот этот нерукотворный храм, несчастная наша душа, а как она же бьется там, мучается, страдает... когда мы ее этим табачным дымом глушим, да, вот этой, простите, водяры, вот этой, спиртным этим непрестанно. Не а сквернословие сказали, дурак, нельзя произносить в храме. А что мы говорим? Не хочу забегать, мы еще будем э, об этом говорить. Это тяжелая тема, я как бы ее подсознательно отодвигаю. Но очень необходимо о сквернословии, о черных словах. Как мы обращаемся вот с этим храмом, который нам дан, и в котором, по слову апостола, пребывает наша бессмертная душа. И вот я сказал, скажите, вы учитель физической культуры, культура вообще от слова «бог», культ – это Бог, это поклонение, скажите, вам нужна еще какая-то программа? Разве это не то дело, которому можно посвятить свою жизнь? И урок физической культуры может и должен стать уроком закона Божия, должен стать образованием человека, возвращением его и конечности. И тогда встал математик сказал, ну, Василий вот я послушал всех, вот вы ничего не скажете про математику, потому что сказать нечего, такая сухая наука, тут вообще нет места Богу. Да что вы, сказал я ему. Я ему сказал, что вы знаете, года два назад я бы наверняка с вами согласился. Но буквально недавно я узнал царство его небесное о замечательном русском ученом, которого в России почти не знают. Но это не удивительно. Он был эмигрант, уехал, бежал отсюда э, от революции и дни свои закончил в Соединенных Штатах Америки. Профессор, преподавал в Гарвардском университете. Я хочу, чтобы вы знали его имя. Мы должны это знать. И говорить его с радостью. Это Иван Панин. Он совершил подвиг. Будучи блестящим математиком, Иван Панин э, взял текст библейский и подверг его математическому анализу, строгому математическому анализу. Результаты, которые он получил, э, воистину ошеломительно. Оказалось, что текст библейский э, представляет из себя стройную математическую структуру. И даже если вынуть из текста, изъять, простите, изъять из текста даже одну фразу, то эта строго гармоничная конструкция рухнет, разрушится. Это является... Ну, для верши человека не нужны эти доказательства. Мы знаем, что все эти книги, которые входят э, в Библию, это много книг. Библия вообще создавалась 1600 лет, 4, у нее 400 авторов. Но Эти книги верующие люди называют Бог вдохновенным. То есть они, те люди, которые писали, создавали это удивительное творение Библии, они писали не от себя, а от Духа. Да? Бог их вдохновил, и Он им, их вдохновил на этот труд. Это Его слова. Они лишь выступали как бы средством передачи для нас этих слов Бога. Но для тех, кто, может, сомневается, кто находится на пороге веры, ему надо переступить, он так, наверное, нуждается в этих доказательствах. Вот для таких людей, выводы, которые сделал Панин, они совершенно ошеломительны. Дело в том, что действительно, подвергнув э, текст Библии математическому анализу, он доказал, безусловно, что действительно все эти книги являются Боговдохновенными, и все они являются стройной математической конструкцией. Такова Библия. Разве не может об этом рассказать? Учитель математики. Что касается географии, просто два слова скажу вам, так как наша передача завершается. Я когда-то, читая письма Гоголя, э, обнаружил одно письмо, оказывается, Николай Васильевич наш замечательный, ближе к концу жизни, мечтал, знаете, что написать? Нет, не художественное произведение. Он мечтал написать учебник географии. Вот так. И он написал, что я хотел бы написать такой учебник, чтобы человек, э, стоя на своей земле, слышал, свою землю. Как жаль, что это не случилось. А что мешает сегодня учителю географии а, порассуждать с учениками о нашей Родине? Как много наших а, недоброжелателей из-за рубежа смотрят, и все чаще и чаще раздаются голоса. Что ж так небольшое население, а им такие огромные просторы? А действительно, Такой дар, который мы получили от Бога, нашу великую Россию, это ведь действительно огромные просторы. А почему бы не поразмышлять о том и не сказать те слова, которые когда-то сказал писатель Максим Яковлев в своих дневниках, которые мне подарил. Он пишет о том, что Россия это единственная страна на свете, только вдумайтесь, где никогда... Не затихает божественная литургия. Потому что над нашей великой страной никогда не заходит солнце. Оно уходит на запад и тут же появляется на Дальнем Востоке. Мы единственная страна в мире, где всегда без перерыва служится божественная литургия. И вот представьте, что дитя пришло в школу, что-то сказали на уроке литературы, что-то сказали на уроке физической культуры, что-то интересное о Христе. Через табуреточки, да, назовем это табуреточками. Он узнал на уроке труда и технологии, что-то на географии, а биология, это же так, такой простор. Вот вам и образование, это и есть закон Божий. <музыка> это наша беседа тоже подходит к концу, а потому по традиции я прочту вам стихотворение, оно посвящено слову.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 До свидания. До следующей встречи. Буду ждать ваши ответы.